В тридевятом царстве, тридесятом государстве, жил-был царь. Был он глуповат, как почти все цари, но зато дочь была у него, прекрасней которой не было на свете. Звали ее Забава. И стройна была Забава, и румяна, а волосы до самых пят золотом отливают. Только не было радости в жизни молодой царевны потому что хотел царь-батюшка выдать ее замуж за жирного, жадного и коварного боярина-полкана. Противилась воле отца Забава, и вот однажды терпение у него лопнуло. Спрашиваю, выйдешь за полкана? Не выйду! Тогда ты у меня отсюда никуда не выйдешь! Что было делать прекрасной царевне? Стала она из окна посуду швырять и прочие подарки, которые царь готовил ей на свадьбу с полканом. Да чего же мы несчастные царевны, нам законом запрещается любить в царских семьях. Уж в Порядок дерев порасчёт. Надо замуж выходить. В неволе пропадают в молодые годы зря. Нам все время надо думать о престоле, исполняя волю батюшки царя. извела. Заплакала была Забава горькими слезами, как вдруг свесилась над окошком чья-то чумазая взлохмаченная голова. А был это Ваня-трубочист. Печные трубы он чистил в теремах царских. Услышал Иван, как поет Забава, подкрался поближе, а как глянул на нее... Так и влюбился сразу же по уши. Человек, я простой, И скажу, не таясь, Что такой красоты Не видал, отродясь. И теперь дня прожить Без тебя мне не в Это ж надо, влюбился в царскую. Говорить о любви Я не мастак Ты меня извини Если что не так Я такой человек Зря болтать не люблю Если нужно чего Не горюй, посовлю Только глаза моргни Поспешу я помочь! Ох, влюбился я В царскую ночь. И царевне приглянулся этот смельчак. Как же ты вызволишь меня? Ваня? А давай я построю летучий корабли! Озадачился царь, вызвал к себе полкана. «Построишь?» «Куплю». И вот вечер наступил. Подумал Ваня, что нельзя летучий корабль простыми топором да рубанком построить. И пошел волшебный инструмент добывать. Забава в заперти в это время тосковала... Царь-батюшка чаек попивал в апартаментах своих, а полкан, колпак ночной на себя напялимши, спать готовился. И каждый думал и мечтал о своем. Маленький домик, русская печка, Пол деревянный, лавка и свечка, котик мурлыка, муж работящий, Вот оно счастье. Sellaще! a Если бы сбылась Моя мечта поддержки как-нибудь замуж лишь бы забаву выгодно замуж там ее что полная чаша вот оно, счастье взять мой полкаша Ах, слава новые земли новая слава новые деньги новые связи во оно счастье в князиц грязи О -о -о -ох, если бы сбылась моя мечта какая жизнь настала бы -то. Русская печка Пол деревянный Лавка и свечка И ребятишек в доме орава Вот оно счастье Правда, забава А если бы... не жизнь была А бы... А если бы... А если бы... А если бы... А бы... А если бы... А если бы... если бы... А если А если бы... не жизнь была бы... Песня бы... Меж тем стемнело совсем. Подошел Иван к озеру лесному, и вдруг... Я водяной, я водяной Поговорил бы, кто со мной А то мои подружки, пияжки, белегушки Фу, какая гадость. эх, жизнь, моя жестянка ганка а мне летать а мне летать а мне летать охота я водяной я водяной никто не водится со мной внутри меня водится. ну что с таким водиться противвно Эй, <tie> <tie> жизнь моя листянка, <tie> Да ну ее болота. Живу я как поганка, А мне летать, а мне летать, А мне летать, охота. <tie> Как мне летать охота. Ладно, помогу тебе, Ваня. Удержишь в руках инструмент. Корабль летучий построишь. К тяжелому труду Ване было не привыкать. Справился он и с волшебным инструментом. Прошло и часа, вытер Иван под солба. Глянул и глазам не поверил. Завис над горкой самый что ни на есть настоящий летучий корабль. Теперь слова нужны, заветные. Без них не поднимешься. А кто же их знает? Сестрицы мои знают. Они летают, они и знают. Иди по тропинке Она выведет. А мне спать пора. И пошел Ваня по тропинке дальше в лес. И чем дальше шел, тем темнее лес становился и гуще, и тем страшнее Ивану идти становилось. Вдруг деревья расступились и открылась взору Ваниному полянка, на которой стояла избушка о четырех этажах, да на курьих ножках. Затаился Ваня в кустах. А из избушки повыскакивали бабки ешки, И давай чистушки наяривать. Chor samoin, odota, mies. Ha ha ha ha ha ha Командовала главная бабка, ёшка А Земля прощай! Поднялись и зависли. Гады, <соскоррес> Земля прощай! В доброй... Помчался наш Ваня назад к своему кораблю летучему Но не знал он, что пока за словами заветными ходил Коварный полкан разглядел корабль в подзорную трубу И попытался его украсть Привязал полкан лошадок к кораблю докнутом да кнутом на них замахнулся Стой! Куда? Мой это корабль! Чем докажешь? Слова я знаю заветные. Без них не полетишь. Какие еще слова? Земля прощай. Тут схватили Ивана стражники. Прощай, дурень. Связали, к озеру лесному отнесли и бросили прямо в воду с обрыва. Опустился Ваня на самое дно, а довольный полкан, потирая руки, к терему царскому поспешил. Построил я летучий корабль, «Теперь забава моя!» «А корабль мой! А что сказать-то надо?» «Скажи, земля прощай!» Забрался глупый царь на корабль! «Земля прощай!» Ну, корабль и поднялся над теремом царским. Завис над ним, а дальше-то не летит!» И раскачивал его царь-батюшка и ногами пихал. Да не тут-то было. А что дальше? А полкан тем временем к двери поднялся, за которой забава томилась. Выполнил я твое желание, забавушка. А что же Ваня? Так и утонул в озере лесном. Нет, снова выручил его водяной, которому рыбки доложили о Ваниной беде. Вытащил водяной нашего молодца, развязал его и побежал Ваня в терем царский за правду свою бороться. А в тереме в это время вот что происходило. Открой, забава! Полкан! Полкан! Сними меня отсюда! Я тебе лестницу, а ты мне корону. Да ты что... Ну, как хочешь. Согласен, согласен. Открой, Забава, я теперь царь. Уговор дороже денег. Совсем опечалилась была царевна как вдруг в ее окошке появилась взлохмаченная чумазая голова. Забава! Опоздал ты, Иванушка! Летучий корабль полкан построил! Да не полкан, а я! Я! Сломал дверь полкан, вломился в горницу к Забаве. Только ее и след уж простыл. Вытащил ее Ваня через окно на крышу. А с крыши через трубу Опять внутрь они проникли, Только уже в другую комнату. Стал полкан со стражниками По всему терему гоняться за беглецами. Только обманули всех Смелый трубочист и прекрасная царевна. Выскочили они на балкон, Оттуда по лестнице на летучий корабль взобрались. По пятам за ними Фалкан мчался. Стал он свое тучное тело по лестнице передвигать. В добрый путь. Корабль взлетел. А полкан со всего маху Плюхнулся на землю. А Иван с Забавой Полетели на своем волшебном корабле, Куда глаза глядя. в сказке победила Вновь добро. Хоть зло коварно вы...